Глава седьмая Таня приехала на Ваганьковская к половине второго. Гроб уже опустили в могилу. Она в остолбенении смотрела, как летят вниз комья мёрзлой земли, и не знала, что ей делать. Кричать, чтобы прекратили, чтобы открыли гроб, спрыгнуть в яму и заколотить кулаками по крышке – это было бессмысленно. И все было теперь бессмысленно. Не на кладбище, а вообще. Только сейчас она это поняла. Она подошла к краю могилы, держа обеими руками охапку разноцветных роз. Когда ей нужны бывали цветы, она всегда заказывала эти розы французские. В каталоге их было сортов сто, и все они пахли. В цветочных магазинах Таня таких не видела. Вчера она час или больше выбирала одну за другой. Белую, алую, лиловую, цвета сакуры, античные карамели и кофе-латте. Так и называлась эта роза — латте. Она машинально листала на айпаде каталог, отмечая цветок за цветком. Сама не поняла, как остановилась. Сегодня рано утром ей привезли букет. Он был огромный, и она подумала, что Левертов поморщился бы, увидев его. Назвал бы купеческим и пожал бы плечами. От букета шел такой сильный запах, что все стоящие у могилы косились на Таню чуть не с опаской. Ей было все равно. Она бросила цветы в могилу и шагнула назад в толпу людей, пришедших проводить Левертова. Их было много. Он был заслуженный человек. Так, кажется, говорят на похоронах. Таня не знала, кто так говорит. Она сама не могла произнести ни слова. Но потом все таки произнесла. «Почему раньше времени похоронили?» Женщина, стоящая рядом с ней, посмотрела недоумённо. «В каком смысле раньше?» — спросила она. «В прямом. В два часа должны были». «Не зная, кто вам что был должен», — холодно заметила та. «Мы все приехали на кладбище к часу». Спорить было бы глупо. И с этой незнакомой женщиной, и вообще. Таня даже не знала, кто прислал ей сообщение о смерти Леверта. Евгения Вениаминовна смотрела с овального медальона, как падают комьи земли на гроб ее сына. Взгляд был спокойный, даже радостный. «Хорошо, что не дожила», — подумала Таня. «Может, потому сейчас и радуется. А может, и еще почему-то. Кто его знает, что там и как». Левертов терпеть не мог, когда она высказывала мысли вроде этой. Говорил, что умные люди еще в XVIII веке называли такие размышления подразумевательной символистикой и относились к этому иронически. И добавлял, что склонность к идиотской многозначительности происходит у Тани от вопиющего невежества. Он никогда с ней не церемонился. Портрет Евгении Вениаминовны был вделан в мраморный обелиск рядышком с портретом Левертова-старшего. Точно такой Таня видела на соколе. Евгения Вениаминовна держала посуду в длинном резном серванте из красного дерева. Он стоял в большой комнате и назывался «Дрессуар». Там вся мебель необычная была. У Вени в комнате вместо письменного стола была конторка, и он писал за ней, стоя, как Гоголь. То есть это он сказал, что у Гоголя тоже конторка была. Танька-то этого не знала, конечно. Но адресуар — штука такая необыкновенная, что его и вообще нигде не увидишь. Внутри, за дверцами, стояла посуда, а самая верхняя полка была открытая, и к ней, как бортик, была приделана длинная картина, которая называлась «Дары волхвов». На ней много всего интересного было нарисовано. Танька часами могла разглядывать, а под картиной на полке стояли фотографии в рамочках. И вот это, портрет Вениного отца, тоже была. Судя по взгляду, тот тоже с людьми не церемонился и тоже таким холодом мог обдать, что у любого душа в пятки ушла бы. Место на Ваганьковском было именно его, Левертова-старшего. Он был адвокат, и в сталинское время доказал в суде, что какой-то большой начальник не являлся врагом народа. Это было невозможно доказать, но ему вот удалось как-то. Начальника все таки сняли со всех постов и даже выслали в Сибирь. но ну, хотя бы не расстреляли. А через год Сталин номер. Начальник тот вернулся в Москву, снова стал начальником, даже еще большим, чем прежде. А Левертова-старшего отблагодарил потом, местом на Ваганьковском. «Алик посмеялся бы над такой благодарностью», — говорила Евгения Вениаминовна. «Но тот, я думаю, искренне полагал, что для человека не может быть ничего желаннее, чем место на престижном кладбище». Все это она рассказывала, когда они с Танькой пекли пирог с грушами и франжипаном. То есть, конечно, пекла Евгения Вениаминовна, а Танька только сидела с открытым от изумления ртом. Еще бы ей было не изумляться. Все здесь делалось никак у людей. Груши хранились в погребе, под домом. Погреба Танька видела, конечно, да только не такие. В этот надо было спускаться по лесенке из чулана. И был он не грязный, не в паутине, а такой сухой и чистый, что Танька и сама там жила бы, не то что картошку хранить или банки-склянки. В погребе стоял большой деревянный ларь и в нем, пересыпанные сухим песком, лежали груши и яблоки. Притом каждая груша и каждое яблоко были завернуты в несколько слоев папиросной бумаги. А франжипан этот? Танька и слова такого никогда не слышала, и тем более никогда не видала миндальной муки, из которой делался этот крем. Даже не знала, что такая существует на белом свете. Миндальную муку Веня привез для Евгении Вениаминовны из своей первой поездки в Париж. Если б Танька попала в Париж, да еще впервые в жизни, то уж точно не повезла бы оттуда муку, хоть бы и миндальную. Но у нее ведь и... Таня вздрогнула. Мысли, которые ни с того ни с сего потекли у нее в голове, точно так, как текли они в тринадцать лет, оборвались на полуслове. «Надо было и вам цветы не в могилу, а на холм положить», — сказал какой-то мужчина. «Цветы?» Она смотрела на него и не понимала, что он говорит. «Ну да, такие розы землей засыпали. Жалко». Таня поняла. Он так спокойно говорит с ней о том, как лучше было обойтись с розами, потому что она не плачет. Стоит с каменным лицом. «Значит, покойник не был ей близок» наверное, оказал какую-нибудь существенную услугу, и она пришла отдать, так сказать, долг. Она повернулась и пошла к выходу с кладбища. Хорошо, что опоздал. Разве хотела увидеть его мертвое лицо? Уже у памятника Высоцкому она услышала. «Татьяна Калиновна!» Таня обернулась. Ее догонял мужчина, который пожалел розы. Шел он быстро, Полы его пальто развивались, и видно было, что изнутри оно подбито черным мехом, норкой, наверное. Таня остановилась. Татьяна Калиновна, повторил он, подойдя к ней, и, вглядевшись, сказал: "Вы замерзли? У вас лицо совершенно белое." В его голосе послышалась тревога. С какой стати ему тревожиться о ней? Она его впервые видит. Не замерзла, ответила она. Что вам? Это я вам сообщила о смерти Вениамина Александровича. «Извините, перепутал время похорон. Я вам должен передать письмо». «Какое письмо?» Тане казалось, на плечах у нее лежит бетонная плита. Хотелось только одного, как-нибудь ее сбросить. Не разговаривать с кем бы то ни было самой, не разбираться, что и говорит кто бы то ни было, не хотелось совсем. Письмо от Вениамина Александровича. Он расстегнул пуговицу пальто и достал из-за пазухи, из блестящего меха, Незаклеенный конверт. Мы вместе вели дела. Он мне многое доверял, и вот это тоже доверил. Я оказался последним, кто видел его в больнице. Таня смотрела на письмо в его руке. Конверт был из какого-то отеля. Веня отовсюду их привозил. Они всегда лежали у него на столе и в портфеле. Ему нравились причудливые вензеля на таких конвертах. Это была его слабость. Других Таня за ним не знала. Она взяла конверт и хотела вынуть письмо. «Может быть, вам лучше сделать это дома?» — сказал Венин-посланник. «Да», — она кивнула, — «так и сделаю». Хорошо, что подсказал. Она плохо соображала. Ей не хотелось ничего, даже читать Венина письмо. Его больше нет. И к чему тогда какие-то письма? Что в них может быть такого, чтобы изменилось это бессмысленное положение? что его нет на свете. Она положила письмо в карман шубы и пошла дальше по дорожке. «Может быть, вы хотите что-нибудь у меня узнать?» произнес он ей вслед. «Я вам позвоню». Она не ответила, даже не обернулась. Ничего она не хотела узнавать. Он был всегда. Она его любила, ненавидела, забыла. Но все равно он был. Был. А теперь его нет. Это уже никогда не станет иначе.